55. Я припарковался на заправке между Paradise Road и Sycamore Street и попросил ключи от уборной у сонного как муха юнца за кассой. Парень двигался так медленно, что его хотелось задушить. Сначала я шёл быстрым шагом, но под конец пришлось бежать. Приплясывая на месте, я сумел попасть ключом в замочную скважину только со второго раза. Распахнув дверь, ринулся в кабинку и еле успел расстегнуть ремень и молнию. Прицелился и пару секунд спустя ощутил сказочное облегчение. Из уборной я вышел другим человеком. Запер дверь и пошёл в контору вернуть ключ. Но на углу застыл как вкопанный. В метрах в 5 от меня стояла женщина в платке и больших солнечных очках. Она говорила по телефону, и я сразу узнал голос. Дарла сквозь слёзы сообщила кому-то, что находится совсем близко от его дома и будет на месте через несколько минут. В других обстоятельствах я не раздумывая подошёл бы к ней, но сейчас что-то заставило меня застыть, сжатым в кулаке ключом, затаиться, словно почуявшая опасность зверь. Дарла развернулась и пошла прочь. Я медленно двинулся следом и проводил её глазами до дверей магазина, а потом бросился к своей машине. Рванув с места на предельной скорости, я был у особняка Мартинса через 5 минут, но на этот раз не остановился у ворот, по-прежнему распахнутых, а проскочил мимо и припарковался в квартале от дома. Обратно я вернулся пешком. Я не сомневался, что Дарла войдёт через заднюю дверь. оставалось только спрятаться за живой изгородью, из-за которой хорошо просматривался двор. Дарла подъехала через несколько минут, пробежала по дорожке и остановилась у двери, в которую совсем недавно стучал я. Дверь открылась, и на пороге показался Йен. Дарла с отчаянными рыданиями бросилась ему на шею. Они ничего не говорили. Йен нежно обнимал Дарлу и гладил по волосам. Она ещё посматривал на сад поверх её головы, словно боялся соглядатаев. Дарла мягко отстранилась, поднялась на цыпочки, и они с Мартинсом слились в поцелуе.